Глава 44 Адам Морган. Час назад я сел в машину и не останавливался. Я был полон ярости. Внешний мир вращался вокруг меня, но только в различных оттенках малинового и алого, как будто кровь, кипящая в моих венах, прилила к каждому предмету, который я видел. Я знаю, что ход из дома будет иметь последствия, но мне плевать. Плевать. Мне нужно довести это до конца. Нужно докопаться до сути этой истории. У меня заканчивается время, это мой последний шанс. Моя последняя возможность узнать, что на самом деле произошло той ночью, чтобы выяснить, кто несёт ответственность за смерть Келли и освободиться от этого кошмара. Я в нескольких шагах от того, чтобы распахнуть двери и встретиться лицом к лицу с Энн. Женщины, которую я знаю много лет. Женщины, которая угрожала мне. Женщины, которая, скорее всего, убила Келли. И женщины, которая пытается обвинить меня в этом. Как она могла? Как она могла подобраться так близко без моего ведома? Почему она была в нашем доме? Я знаю, что Сара позволяла ей остаться там на выходные, но почему она была там тогда? Я никогда к ней не присматривался, но теперь вижу в ней изъяны. Вижу, какая она на самом деле. Мстительный монстр. Её спокойствие лишь фальшь и манипулирование. Её вежливость хитра. Её добродушное поведение всего лишь фасад, прикрывающий то кем она является на самом деле. «Стервы высшего разряда». В моей руке зажаты фотографии и записка. Я распахиваю дверь и осматриваюсь. Пара человек поднимают глаза. Некоторые выглядят испуганными, другие равнодушны к моему растрёпанному виду. Я иду дальше. Я ищу только одного человека. Я знаю, где она будет. Там, где она всегда находится. Сидит, строит планы, ждёт. Я заворачиваю за угол и замечаю, что её стол пуст. Чёрт. Затем она появляется. Болтая с каким-то мужчиной неся ступку папок. Сначала она меня не замечает. Мужчина, с которым она идёт, мне знаком. Я видел его раньше. Я должен был видеть его раньше, но чувствую, что это раньше было недавно. Энн поднимает глаза и замечает меня. Я всего в десяти футах от неё. Её глаза расширяются, как у оленя в свете фар. Как у оленя, с которым вот-вот столкнутся несколько тонн металла. Мужчина замечает, что она остановилась как вкопанная, и прослеживает направление её взгляда. Он видит меня. Его глаза расширяются, а затем сужаются. Он узнаёт меня, и на мгновение я узнаю его, но затем моё внимание переключается на дьяволицу. На женщину, пытающуюся украсть мою жизнь. На женщину, которая убила Келли. «Адам, ты... ты в порядке?» Энзе кается. «Ты...» Я сокращаю расстояние между нами, готовы схватить её, готовы ударить её, готовы... Даже не знаю, к чему я готов, она кричит. Её крик пронизывает затхлый офисный воздух. «Ты, сука, убила Келли! Ты подставила меня!» «Я всё знаю, ты, злая сука!» Как только я добегаю до неё, меня сбивают с ног. Боковой удар по лицу полностью выводит меня из строя. Энн плачет и прячется за спиной своего защитника. «Что, чёрт возьми, здесь происходит?» Вбегают Сара и Мэтью, за ними торопится ещё один мужчина. Я узнаю его. Это окружной прокурор Джош Питерс. «Боб, что ты сделал?» Спрашивает Сара, увидев, как я корчусь на полу. Он набросился на Энн. Боб указывает на меня. «О да, я знаю Боба. Это он последние пару лет доставал Сару всяким дерьмом и стремился заполучить её работу при любом удобном случае. Грёбаный мудак. Он мне никогда не нравился». даже до того, как у Сары возникли с ним проблемы. Он самодовольный и всегда относился ко мне так, словно он лучше меня. На любой корпоративной вечеринке, на которую меня тащила Сара, Боб старался напомнить нам всем, какой он замечательный. «Какого хрена, Адам? Что ты делаешь?» Губы моей жены едва шевелятся, когда она говорит сквозь тиснутые зубы. Я могу сказать, что она смущена. эн плачет, как коварная стерва, какой она является. Боб и Мэтью пытаются её утешить. Сара убеждается, что с ней всё в порядке. Окружной прокурор вроде как пытается разобраться в ситуации, но я вижу на его лице торжество, потому что всё это выглядит отлично для его позиции. Если, конечно, я не смогу доказать, что за всем этим стоит Энн. «Она!» — говорю, я указываю на н Все смотрят на неё. «Посмотрите! Она сделала снимок! Она написала угрозу! Она убила Келли!» Я бросаю фотографию и записку к ногам Сары. Та наклоняется и поднимает их. Моё обвинение застало всех врасплох. На какое-то мгновение воцаряется полная тишина. Энн неловко ёрзает, почёсывая руку. Сара переключает своё внимание на неё. «Это правда?» Она показывает ей фотографию записку. Энн продолжает заикаться. Она смотрит куда-то вниз, шаркая ногами. «Да, я...» «Пошла туда, чтобы сделать несколько фотографий, подобных тем, что я тебе показывала. Но я увидела их, Келли и Адама, вместе». «О, Боже!» — фыркает Сара. «Но я не убивала Келли. Я бы не стала. Я бы не смогла. И я хотела тебе сказать, но не могла, поэтому просто я послала угрозу. Я хотела, чтобы он сам тебе признался». Энн качает головой, пытаясь убедить всех нас, но в основном Сару, что она говорит правду. «Вечно я не куплюсь на это ни на секунду. Она опасна, Сара, это угроза. Она угрожала мне, Келли, разве ты не видишь? За всем этим стоит она». «Нет!» — Энн смотрит на Сару. «Это была не угроза смертью, это была угроза... Я расскажу Саре, если ты этого не сделаешь». «Но ты, черт возьми, не сказала мне». Сара плюётся ядом. Она расстроена. Она чувствует себя преданной, я вижу это по её лицу. Она чертовски зла». Она не знала, что Энн была в курсе моей интрижки. Та опускает голову и плачет ещё сильнее. «Как ты могла не сказать мне, Энн? Ты мой помощник, ты мой друг. Ты практически моя семья». Голос Эры дрожит. «Я... я... я...» — заикается Энн. «Всем стоять!» Врывается шериф Стивенс и выхватывает пистолет. Маркус Хадсон и Скотт Саммерс стоят по обе стороны от него с оружием наготове готове. «Чёрт!» Я поднимаю руки вверх. Все остальные тоже. Сара выглядит раздражённой, как и Боб. Боже, где, чёрт возьми, я его видел? Я, ломаю голову, пытаясь вспомнить. Сара уже довольно давно не брала меня на корпоративные вечеринки. Может быть, он был в здании суда? Может быть, давал интервью по моему делу? и Я видел его в новостях или в газете. Дерьмо. Я видел это самодовольное лицо, и это было недавно. Так недавно, что это пугает меня, ибо я знаю, что это важно, но не могу вспомнить. «Адам Морган, вы арестованы за нарушение условий освобождения под залог и побега под домашнего ареста», — говорит Шериф Стивенс, когда Хадсон и Саммерс поднимают меня с пола и надевают наручники. Сара качает головой в смущении и отвращении. «Подождите, н Эн. Энн послала угрозу, она убила Келли! Арестуйте её!» Я освобождаю одну руку, указывая на эту маленькую проныру. Шериф Стивенс обменивается взглядом с Сарой и Скоттом. Последний мгновенно краснеет от злости и, не задавая никаких вопросов, пытается надеть на неё наручники. Энн кричит. «Подожди минутку», — вмешивается Боб. «Что, чёрт возьми, ты делаешь?» «Ты слышал его. Она имеет какое-то отношение к убийству моей жены. Она идёт с нами». «Вы не можете просто арестовать её», — вмешивается Сара. Моя Тьюпитер споддерживает её. «Сара, она солгала тебе!» Мои глаза расширяются от недоверия. Я собираюсь докопаться до сути этого. Но у неё есть права. Энн рассыпается в благодарностях. «Не смей разговаривать со мной», — предупреждает Сара. Та съёживается, опускает голову. «Что вы хотите сделать, босс?» Помощник шерифа Хатсон удерживает меня на месте. «Какой-то грёбаный кошмар. Мы допросим её». «Если она не захочет прийти, получим ордер», — говорит Стивенс. Энн поднимает голову. «Я пойду, мне нечего скрывать». «Да, чертовски верно, лживая сука». Говорю я себе под нос, но достаточно громко, чтобы все услышали. «Этого достаточно», — восклицает Боб. «Именно в этот момент я понимаю, где недавно видел его. Выражение его лица помогает мне вспомнить. Мой рот приоткрывается, глаза становятся дикими». «Этот ублюдок — это ты!» Я указываю на самодовольное лицо Боба. «Я что?» — спрашивает он. «Ты! Ты, Николас Роберт Миллер! Ты брат первого мужа Келли!» Сэра поворачивается к нему. Шериф Стивенс потирает затылок. Гнев Скотта только усиливается. Окружной прокурор Джош Питерс выглядит смущенным, и я его не виню. Мэтью отходит в сторону от Боба. «Меня в это не втянуть», — как ни в чём не бывало, — говорит тот. «Ты убил её, не так ли?» Вопрос риторический. Я больше не желаю слышать эту чушь. «Это правда, Боб?» «Вы брат бывшего мужа Келли?» — спрашивает Сара. «Да, но я не имею ко всему этому никакого отношения». Боб опускает голову. Сара тяжело вздыхает. «Господи, это дело уже было закрыто!» — раздражённо говорит шериф Стивенс. Скотт начинает тяжело дышать, а затем в одно мгновение подскакивает к Бобу и отбрасывает его в сторону. Шериф и Хадсон кричат, чтобы он остановился, и оттаскивают его. После какофонии криков хаос стихает, и тяжёлое дыхание начинает заполнять пространство. «Я заберу твой грёбаный значок, ты! Обезьяноподобный кусок дерьма!» Изо рта у Боба брыжет кровь. Он, похоже, физически не способен справиться с полицейским один на один. Но если бы взгляд мог убивать, Скотт уже был бы бок о бок со своей покойной женой. «Пожалуйста, мистер Миллер, примите наши самые искренние извинения. Такое поведение было совершенно неуместным. Офицеры Саммерса немедленно отправят в неоплачиваемый отпуск». Пытается всё уладить Стивенс. «Идите вы все! Вы только что совершили огромную ошибку, все вы!» — кричит Боб. Похоже, его никак не успокоить. И мудрый шериф просто кивает. Окружной прокурор поворачивается к Саре. «Я собираюсь отложить расследование, потому что, похоже, у вас есть ещё что представить обвинению. Просто позвоните в мой офис. Я попрошу кого-нибудь приехать и забрать всё. Когда всё будет готово». Он быстро уходит, явно не желая быть втянутым в эту неразбериху. Мэтью гладит Сару по плечу, пытаясь утешить её. «Это я должен был гладить её по плечу, а не грёбанной Мэтью». «Хорошо, все вон!» «Мы сейчас же едем в грёбаный участок!» Шериф Стивенс теряет самообладание. «Думаю, что в конце концов я обрёл почву под ногами».